«Буря вооружений», читает э р о л и о н Глава 46. Падение Грации. Ван Дун впервые столкнулся с тактикой колдуньи, и поэтому полностью игнорировал факт, что сражается с девушкой. Для него она была полноценным противником. Причиной, почему он не спешил браться за меч в прошлых своих сражениях с людьми, была в том, что на Нортоне он набрался плохих привычек. И как только в его руках появлялось оружие, он просто не мог удержать себя. Вот и сейчас захваченный сражением его разум требовал более разрушительных атак от меча в его руке. И меч ответил на зов. Такая безумная ярость поставила м а с а у р у в опасное положение. Когда клинок разрезал воздух, сила ядерного генома вырывалась из его острия диким штормом, прокатившимся по спортзалу. ревя, как дикий зверь. Казалось, столь яростная атака могла разорвать само пространство-время. Но и Масяуру разошлась не на шутку к этому времени, из-за чего даже не дрогнула. Грациозно, будто порхая по воздуху, она ушла от удара, и меч Вандуна прорезал воздух перед ее лбом. Клинок лишь срезал несколько нитей темных волос девушки. С промахом Вандун временно утратил инициативу. что дало Мася Ору небольшое окно для контратаки. Она вывернула меч над головой и повернула рукоять. Меч внезапно стал живым существом, демонстрируя невероятную гибкость. Движения же самой колдуньи также не теряли пластичности. Она демонстрировала высочайший уровень владения мечом, максимальную синхронизацию ума, тела и своего оружия. Для такого требовались годы обучения и совершенствования. Держа клинок в воздухе обеими руками, Мася Уру погрузилась в свой дантянь, а после, направив силу ядерного генома в меч, она обрушила на Нвандуна удар в полную силу. Юноша краем глаза зарегистрировал три великолепно сформировавшихся дуги, пробивающихся сквозь воздух к его груди с молниеносной скоростью. Он шагнул в сторону с п р е д н а м е р е н н ы хаотичным шагом, надеясь обмануть своего противника да бы та просчиталась расстоянием тем не менее мая ауру раскусила его трюк и сразу же последовал второй удар точно в его направлении внезапное изменение движения исказило меч в легкую кривую и кружась в воздухе он испустил еще три смертельные дуги летящие в вандуна вторая атака застала его врасплох стремясь сохранить равновесие Он быстро сделал два шага назад, но прежде чем смог восстановить баланс, обнаружил, что третья атака Мася Ору уже всего в нескольких дюймах от его лица. Он даже почувствовал холод лезвия кончиком носа. Было слишком поздно. Внезапно его тело напряглось. В д а н т я н е взорвался узел огня, превращая кровь в жидкое железо. Всплеск силы ядерного генома вгрызся в его мозг и уничтожил разум вместе с совестью, хранящиеся внутри. Его зрачки сузились, но не исчезли полностью, как у выродков. Вместо этого они образовали вертикальную линию, как у дикой кошки. Когда Ван Дун наконец уклонился от атаки, никто не смог точно понять, что именно произошло. В один момент он беспомощно смотрел на атаку Ма Сяору, шатаясь и пытаясь восстановить равновесие. А мгновение спустя оказался уже в нескольких шагах от прежнего своего месторасположения, причем в той же самой позе. Казалось, он схлопнул пространство и переместился с одного конца на другой, даже не двигаясь. От этой атаки почти невозможно было уклониться. о н д у а р был очень быстрым и точным. Мася Ору, как никто другой, знала, что никто не смог бы устоять против этого. Но этот парень смог. Исполнив просто невероятные, невозможные движения, Мгновение спустя после того, как ее меч прорезал воздух, она почувствовала железную хватку Вандуна на руке и холод, быстро приближающийся к ее шее. Она ахнула. Это был холод меча. Вандун восстановил контроль над своим разумом лишь когда меч находился всего в дюйме от шеи девушки. Он дернул руку в другом направлении, пытаясь изменить траекторию меча, но такой маневр оказался сложным. Импульс потянул Ван Дуна вперед, пока его лицо не врезалось прямо в грудь Мася Ору. и з а всех сил, стараясь избежать объятия мягких подушек у его щ ё к он попытался восстановить равновесие, из-за чего инстинктивно обнял Мася Ору, как утопающий хватается за все, что может. После этого он обнаружил в своей руке что-то круглое и мягкое, очень приятное на ощупь. Это оказался зад Мася Ору. Ван Дун очень быстро отреагировал и слегка наклонил своё тело, отчего вновь начал падать, но на сей раз со всей силы хлопнул ногой по п о л у и ему удалось восстановить равновесие. Саманта и Хуян Сюань раскрыли глаза от изумления. «Ещё не всё потрогал?» – услышал Ван Дун мягкий голос Мася Ору. «Виноват, я... я слегка у в л ё г с я Пробромотал Ван Дун, заметив, что одна его рука все еще обнимает девушку, и убрал ее. Мася у р у опустила голову, позволив темным волосам упасть вперед, чтобы скрыть ее малиновые щеки. Ван Дун почесал затылок и тяжело вздохнул. Никто не пострадал. «Урок усвоен. Больше никогда не сражаться с женщиной», — сказал он себе. Аплодисменты Хуян Сюаня оказались громкими и резкими. Он вовсю улыбался. «Брат Ван, это было нечто. Я так и знал, что ты украдёшь всё внимание. Не стоило приглашать тебя сюда!» Хуэн Сюань, как всегда, произнёс всё, что находилось у него на уме. е д о брось, масяуру с самого начала меня щадила, и я о держал верх только когда потерял контроль над своей силой». Ван Дун оказался впечатлён методичным контролем масяуру, над своей силой и решил, что ему до такого еще тренироваться и тренироваться. Его боевой стиль сформировался во время битв против загов, в которых контроль не являлся самой актуальной составляющей, потому что каждый бой означал жизнь или смерть и требовал от него выкладываться на полную. «Братван, действительно лучший боец, чем я!» Румянец на щеках Мася Ауру никуда не исчез. Она опустила глаза, избегая взгляда Вандуна. Ситуация действительно казалась довольно щекотливой. Если бы Вандун не остановил ту атаку, она бы, возможно, сильно пострадала. Мася Ору вспомнила, как Вандун напряг свое тело, пытаясь спасти ее жизнь, и почувствовала неудобство, когда поняла, что левая нога Вандуна наверняка сильно болела после того тяжелого топота. «Кого волнует исход матча?» Я просто рада, что мое секретное оружие, Ван Дун, возможно, окажется нашим козырем. Лицо Саманта расцвело. Никто не заметил, что Ван Дун разглядывает ее. К концу дня все чувствовали бурю эмоций. За исключением Ху Ян Сюаня. Дело не в том, что он не наслаждался отдыхом, а потому что ему не удалось достичь своей цели – привлечь внимание Масяуру. К тому же... Этот визит помог Ван Дуну еще больше закрепиться в сердце девушки. Отвозя этого парня в общежитие, Ху Ян Сюань внезапно почувствовал себя его шофером. Единственной спасительной изюминкой дня стал матч. Наконец он принял тот факт, что сила Ван Дуна – это сила, с которой нужно считаться. Хотя Дун мог отчасти выйти победителем из-за чрезмерной осторожности Мася Ору, Ху Ян Сюань чувствовал дикую, и жестокую силу в нем. Он считал, что многие шаги, выполненные им, такие как хаотическая работа ног, должно быть вдохновлены загами. Сегодняшние события, хотя и не в его пользу, не отпугнули х у а н Сюаня. Вместо этого он пребывал в восторге от того, что у него есть достойный соперник. В конце концов, его жизнь в Ирланге становилась очень скучной. «Боже мой, он ушел!» н о перестань думать о нём», – подразнивала Саманта девушку. Ей показалось, что между Масяору и Вандуном возникло что-то, чего раньше не было. И она задавалась вопросом, была ли она единственным человеком, которого это удивляло. «Да не думаю я о нём», – Масяору покраснела. «Тогда почему ты позволила ему победить?» Саманта посмотрела на подругу. «Я не позволяла». «Да, я сдерживалась, но и он тоже». Скорее всего, он почти потерял контроль над своей силой. «Господи, да Ван Дун же почти ранил тебя». Саманта обладала острым умом, но она не являлась бойцом металл, поэтому некоторые детали боя ускользнули от неё. «Поверь мне, прежде всего я не думаю, что меч его любимое оружие. Я могу сказать, что он не владеет им, поэтому он использовал этот неуклюжий обратный реверс. во вторых Для кого-то, чей боевой стиль формировался в битвах с загами, я едва ощущаю чувство жизни и смерти в его атаках. Что же касается его истинной силы, можешь сама посмотреть. Мася Ору привела Саманту туда, где Ван Дун топнул левой ногой, спасаясь от неловкого падения. Саманта наклонилась, чтобы внимательно изучить пол. Все выглядело нормальным. Она коснулась поверхности пола кончиком пальцев, И ничего не изменилось. Внезапно пол мгновенно рассыпался в порошок. Две девушки остановились. Нависла тишина. Они оказались потрясены тем, что произошло. «Что за...» Тихо пробормотала Мася Ору. «Сколько сол требуется, чтобы сломать этот пол? Мне казалось, ты говорила, что пол в твоем зале сделан на заказ и почти нерушим». «Не менее двухсот!» Саманта коснулась порошка на земле. На секунду она представила, что она касалась красивого и угловатого лица Ван Дуна. Того же лица, которое ей внезапно захотелось ударить. «Вот мудак, он действительно принимает меня за дуру!» Саманта стиснула зубы.